Грон посмотрел на своих бойцов. Возбуждение от победы в первой стычке уже прошло, и воины были спокойны и сосредоточены. Орда ни на мгновение не задержалась перед засекой. Передовые сотни разошлись в стороны, натянув тетиву луков и ожидая, пока над деревьями покажутся фигуры арбалетчиков, чтобы осыпать их сотнями стрел. Следовавшие за ними перешли на рысь и начали втягиваться в промежуток между двумя крыльями засеки. Грон дождался, пока за линией засеки оказалось около пяти сотен и дал сигнал. Его сотни рысью двинулись вперед, бойцы вскинули арбалеты. Кочевники натянули луки, и над долиной разнеслись леденящие душу визги и дикие вопли. Резко хлопнули тетивы арбалетов, и почти сотня степных воинов покатилась по земле. Грон скинул рог, и вслед за звонким сигналом первые три шеренги перешли на голубь, а их длинные пики синхронно склонились вперед. Через несколько мгновений две конные массы столкнулись, удар был страшен. Воины Грона проломились через первые десять шерен кочевников, даже не затормозив коней, сбивая степняков и опрокидывая их лошадей. Потом замелькали мечи. Грон рубился в первых рядах, работая обеими руками, и успел трижды вспомнить у грома, когда степные клинки скользнули по прочным кольцам кольчуги. Получив момент, он развернул коня и прорубился на фланг, садив по пути троих. Они оттеснили степняков к самой засеке. Грон окинул взглядом клубящуюся за стеной поваленных деревьев орду и, отбив неуклюжий выпад и разрубив пополам вывернувшегося откуда-то ошалелого степняка, Поднес рог к губам. По этому сигналу сотня Гагрита, которая в боевом порядке сгорала от нетерпения за спиной в двух рубящихся сотен новобранцев, двинулась немного в сторону, набирая скорость, а бойцы двух сражающихся сотен стали оттягиваться назад. Гарон сузившимися глазами наблюдал, как схватка смещается в бок от прохода в засеке. Когда в образовавшееся пространство начали проскакивать всадники свежих ордынских сотен, он махнул рукой. Последние сотни спустила тетивы арбалетов и, склонив пики, перешла на голову. Через несколько минут степняки, опрокинутые ударом, завернули коней и, нахлестывая, помчались в сторону основных сил, которые оттянулись на тысячу шагов от засеки. Со втянутыми в схватку оставшимися двумя сотнями было покончено за 10 минут. Грон быстро развернул сотни в промежутке засеки и остановился. Быстро темнело. Орда некоторое время клубилась в тысячи шагов, потом бойцы увидели, как степняки начали поворачивать коней, и Орда покатилась назад. Когда Грон, отправив за Ордой патрули, вернулся к рогатой скале, его встретил Сугром. — А ведь я тебе не поверил, князь. — Я не князь, — устало отозвался Грон. — И они еще вернутся. Сугром кивнул. — Я знаю, но теперь я верю, что ты победишь. Он развернул коня и бросил через плечо. — И в то, что ты князь, я тоже верю. Орда вернулась через час после восхода солнца. Грон выстроил сотни почти перед самой засекой. За вчерашний бой они потеряли 40 бойцов, причем сотни гагритов, всего троих. А трупов Степняков сугромно считал за пять сотен только с этой стороны засеки. По другую сторону лежало еще сотни две с половиной. Но сегодня все было иначе. Орда сразу повалила всей массой. Гронт сначала ударил двумя сотнями, как вчера. Но когда масса Степняков начала выдавливать его бойцов и расползаться, пытаясь охватить его воинов с флангов, Он дал сигнал отходить и коротким броском резервной сотни опрокинул первую линию, устремившихся в погоню, а затем развернулся и рванул к скале, прикрываясь арбалетными залпами. Бойцы первых двух сотен уже спешились и, выставив пики, заняли позицию рядом с бондами сугрома, которых за ночь набежало уже почти две полные сотни. Орда налетела, не дав времени опомниться, и некоторое время Грон только рубил, колол, уворачиваясь от сгустков крови, отрубленных пальцев у шеи, лошадиных кишок, летевших в разные стороны. Наконец Орда откатилась, степняки заклубились в двухстах шагах, доставая луки. Грон хрипло крикнул «Арбалеты!» За спиной возникло шевеление, стук арбалетных лож, упираемых в землю, потом все затихло. Степняки попробовали выскакивать десятками и на скаку спускать луки. Но у арбалетчиков было преимущество в дальнобойности, к тому же они стояли на твердой земле, поэтому, потеряв около сотни, степняки откатились вновь. Через некоторое время Гронт заметил в первых рядах воинов в одинаковых зеленых накидках. Похоже, хан, предводительствующий этой ордой, решил бросить в бой свою лучшую сотню. Что ж, разумно, если они не смогут сбить их хлипкий заслон до подхода основных сил, «Хану уже не понадобится никакая гвардия».